Молодые люди повскакивали со своих мест, бросились галстуком и камзолом Вот я и нарушил дружескую конверсацию. Знал бы и не зашел. Оставайтесь, господа, как есть, или я сейчас ветирую спять. Что вы, что вы? Помилуйте, как можно? Ничуть. -с? Мы играли в мяч, умались и закусываем. Они вот зашли сюда, прямо с учением. А теперь позвольте вам их представить. Вот этот старый знакомец дядюшки показаний, Преображенский рядовой и мой друг по любви к словесности. Скромный песец любовных и всяких веселых стишков Гаврила Романович Державин. Так, так. Не красней, брат, не красней. А это его и мой приятель, капитан того же полка Петр Богданович пасик Он-то и придумал сегодня пельмени. И оба они, Михаил Васильевич, как и я, ваши поклонники. Спасибо, брат. А я к тебе с хорошими вестями. Ломоносов вкратце рассказал о своей встрече и с канцлером, и с государем. Фанвизин хотел было броситься Ломоносову на шею, но вдруг остановился. Михаил Васильевич, как вас отблагодарить? Вот осчастливили. No, no, no. Вот помогли. Резолюция канцлера была, впрочем, сверхштата Государь, однако, велел дать вам жалование. Oh. Только экзамен, друг мой, экзамен. Без этого нельзя. Пустяки. Съезжу в подмосковную, попрошу денег у бабушки или у тетушки. Богатая у меня там бабушка. Да какая! Всего вас знает наизусть. И не далее конца месяца выдержу всякое испытание. Не хотите ли трубочку, Михаил Васильевич? Вот пинковая, а вот и табачок. Ну и дело. С испытанием мешкать нечего. А вы, сударь, Гаврила Романович, тоже любите слагать стихи? По ночам как улягутся в казарме по ночам. С... мораю так себе, без правил, хм. на рифмы кладу. Что же пишете? Триолета о красавицах, по баске насчет, то есть разных полковых дел. А, впрочем, пробовал перекладывать Телемак и Геллерта. О, а на какой же лад вы пробовали их? На образец, извините, вашему стилю подражал. Ломоносов слегка смутился. Стал набивать трубку, румянец выступил на его суровом и схудалом лице. Фан Визин стал делать знаки Державину, чтобы тот почитал Ломоносову свои стихи. «Ну-ка! Ну, если не хочешь из стихов, то что-нибудь из побасок! Да хоть это! Я, Анатоль, тебя спознал, для того твой пленник стал». Или это? Ходит Бергер злым минуты ко двору моей Анюты. К вахт-параду припоздал, в кардигардию попал. Ну, полно охота. Такой ли пустошь ее занимать, дорогого гостя? Трудитесь, государи мои, трудитесь. Вы наше наследие, преемники. Не давайте заглохнуть нашему еще соломенному царству. Воскрешайте мертвую землю. Главное труд. Их многотерки выдержит пшеница прежде чем станет белым калачом. Они разговорились о науках и литературе, о городских и светских новостях. Все парады по просьбе Ломоносова были сняты.